Глава одиннадцатая. Приключения с отрядом солдат. Усевшись против упомянутой нами двери, хозяин решил всю ночь не смыкать глаз. Проводник и еще один постоялец долго сидели с ним, ничего не зная о его подозрениях, и сами ни о чем не беспокоятся. Истинная причина их бодрствования положила также и комец ему. Состояла она ни в чем ином, как в крепости и добротности пива подле их было рядное количество, которого они сначала шумели и горланили, а потом заснули мертвецким сном. Но никакой напиток умирения не в силах был прогнать страх Робина. Он продолжал бодрствовать в своём кресле, не сводя глаз с двери в комнату мистера Джонса, как вдруг страшный стук в ворота заставил его встать и пойти отворить. В ту же минуту кухня наполнилась джентльменами, в красных кафтанах, ворвавшимися такой шумной толпой, точно они брали гостиницу штурмом. Хозяин принуждён был покинуть свой пост и подавать многочисленным гостям пиво, которое те усиленно требовали. Возвратясь второй или третий раз из погреба, он увидел посреди солдат, перед огнём, нечто роджонцы. Само собой разумеется, что прибытие такой тёплой компании должно было положить конец всякому сну, за исключением разве того, от которого мы будем пробуждены трубой архангела. Англезская компания достаточно утолила свою жажду, и ей оставалось лишь заплатить по счёту, обстоятельство часто приводящее к большим неудовольствиям и разговорам между джентри низшего разряда, так как господам этим обычно стоит немалого труда распределить взносы в строгом согласии с требованиями справедливости то есть так, чтобы каждый заплатил соответственно количеству выпитого. Такие затруднения возникли и в настоящем случае. Их увеличивало еще то обстоятельство, что некоторые джентльмены ушли сейчас же после первой кружки и в торопях совсем позабыли внести свою долю по упомянутому счету. Поднялся ожесточенный спор, в котором, можно сказать, каждое слово подкреплялось ругательством. В всяком случае число ругательств по меньшей мере равнялось числу прочих произнесённых слов. Во время этой перебранки вся компания говорила разом, и каждый всячески старался уменьшить сумму, приходившуюся на его долю. Таким образом, вероятнее всего можно было ожидать, что большая часть платы по счёту придётся на долю хозяина или, что совершенно равносильно, останется неоплаченной. Всё это время мистер Джонс был занят беседой с сержантом, не принимавшим никакого участия в споре, потому что сержанты с незапамятных времён пользуются привилегией не производить никаких платежей. Спор между тем становился настолько жарким, что казалось неминуемым его решение силой оружия. Тогда Джонс выступил вперёд и сразу привёл к молчанию всех крикунов обив, что он оплачивает весь счёт, составлявший, впрочем, всего 3 шилинга и 4 пенса. Этот поступок снискал Джонсу одобрение и благодарность всей компании. Слова почтенный, благородный, достойный джентльмен слышались это вслух. Даже у самого хозяина начало складываться более благоприятное мнение о нём вопреки рассказу проводника. Герцог сообщил министру Джонсу, что они идут против мятежников и надеется поступить под командование славного герцога Кемберлендского. Герцог Кемберлендский, 1721, 1765, третий сын занимавшего тогда английский престол короля Георга II. Здесь идёт речь о возглавленной им экспедиции против так называемого молодого претендента Иначе молодой кавалер, Карл Эдуард Стюарт, внук Якова II, вышедшившего в августе 1745 года у берегов Шотландии с целью захватить английский престол для своего отца, Якова Эдуарда. Окружённый правительственными армиями, молодой претендент вынужден был отступить в Шотландию и здесь при Кулогине 16 апреля 1746 года, был разбит правительственными войсками, сражавшимися под командой герцога Кемберлендского. Фильдинг, понимая, что новая реставрация стюартов повела бы к жестокой реакции, в своей публицистике деятельно выступал против них. С этой целью 5 ноября 1745 года он основал журнал «Истинный патриот» с своими политическими убеждениями Хилдинг наделяет и Томас Джонс. Из этого читатель может заключить обстоятельства, которым мы не сочли нужным упомянуть ранее, что описываемые нами события происходили в самый разгар последнего мятежа. Шайка разбойников вступила уже в Англию с очевидным намерением сразиться с королевскими войсками и продвинуться по направлению к столице. В характере Джонса были черты героические, и он всей душой желал успеха стране, выступавшей на защиту свободы и протестантской веры. Неудивительно поэтому, что в настоящем положении сулившим романтические и бурные подвиги, ему пришло на ум поступить волонтером в эту экспедицию. Наш командир всеми силами старался поддержать и укрепить в нем это доброе намерение, едва только узнал о нем. Он объявил во всеуслышание о благородном решении Джонса, которое было встречено с великим удовольствием всем отрядом, приветствовавшим его криками «Да здравствует король Георг и ваше благородие!» и подкрепилось затем клятвами «Мы будем сражаться за вас обоих до последней капли крови!» Джентльмен, всю ночь сосавший пиво, тоже был убежден некоторыми доводами, отпущенными ему в руку капралом, Присоединится к экспедиции. Семодан мистера Джонса был положен на багажную телегу, и опять уже готовился к выступлению, как вдруг проводник подошёл к Джонсу и сказал: "Надеюсь, вы не забудете, сэр, что лошади простояли всю ночь и что мы сделали много лишнего пути". Джонс был поражён бесстыдством этого требования и рассказал солдатам, в чём дело. Все в один голос осудили проводника за его попытку одурачить джентльмена. Одни говорили, что ему следует привязать шею к пяткам, другие, что его надо бы прогнать сквозь строй, а сержант погрозил ему палкой и выразил сожаление, что тот не у него под началом, иначе узнал бы, где раки зимуют. Джонс удовольствовался, однако, простыми угрозами и ушел с новыми товарищами, предоставив проводнику утешаться руганью и проклятиями, к которым присоединился и хозяин, говоря... Корож гусь, нечего сказать. Ну и джентльмен солдат и пошёл, таким и щеголять в расшитых жилетах. Правду говорит старая пословица: не всё то золото, что блестит. От души рад, что он убрался из моего дома. Целый день сержант и новоиспечённый солдат шагали рядом. Сержант, продувной парень, развлекал джонса небылицами о своих походах, которых он никогда не совершал. Потому что поступил на службу только недавно и благодаря своей ловкости настолько вкрал то в милость начальства, что заслужил Алибарду главным образом заслугами по вербовке рекрутов. В каком деле отличался необыкновенным искусством. Заслужил Алибарду. Алибарда был в то время отличительным знаком сержантов. Шумные веселья царило между солдатами в пути. Были вспомянуты разные приключения на последних квартирах, и каждый без стеснения отпускал остроты по адресу офицеров, часто непристойные и близко граничившие с клеветой. Это привело на память нашему герою обычай греков и римлян предоставлять рабам в некоторые праздники и торжественные дни полную свободу говорить что угодно относительно своих господ. Наша маленькая армия стоявшая из двух рот пехоты прибыла наконец к пункту, где ей предстояло сделать привал. Сержант доложил лейтенанту, командиру отряда, что они завербовали дорогой двух новых рекрутов, один из которых, сказал он, молодец на редкость, подразумевался пьяницей, шести футов росту, статен и крепко сколочен. Другой, подразумевался Джонс, годится в тыл. Но солдат представили офицеру, который, осмотрев сначала шестифутового дитя, но обратился затем к Джонсу, и при первом взгляде на него не мог сдержать удивления, ибо помимо того, что наш герой был прекрасно одет и обладал приятными манерами, в глазах его ещё светилось сознание собственного достоинства, которое встречается и у людей простого звания, и не является неотъемлемой принадлежностью высших классов. Сэр, подор офицерант. Сержант доложил мне, что вы желаете быть зачислены в роту, которая явно в настоящее время командует. Если это правда, сэр, мы будем очень рады принять джентльмена, готового оказать честь нашей роте вступлением в её ряды. Джон отвечал, что он ни слова не говорил о поступлении на военную службу, но что будучи ревностным сторонником славного дела, за которое они идут сражаться, он желает служить волонтёром. В заключение он сказал несколько любезностей лейтенанту и выразил большое удовольствие по случаю того, что будет находиться под его командой. Лейтенант в свою очередь ответил Джонсу любезностями, похвалил его решение, пожал ему руку и пригласил отобедать с ним и остальными офицерами.